Глава 33. Его вынесло в пещеру невообразимых размеров. Странный коричневый свод кое-где опускался, соприкасался с мегадеревом. Под ногами двигалась холодная слизь. Ноги сразу застыли, суставы отозвались болью. Холодные соки земли, которые сверхмощные корни мегадерева выкачивают целыми реками, здесь поднимались по гладкой древесине плотной, толстой пленкой. Свод состоял из коры. Странного образования, которым всегда почему-то покрыты мегадеревья, в отличие от обычных деревьев. Коричневый свод зиял туннелями, пещерами, коверными разломами, ущельями. Часть выемок поблескивали, заполненные холодной водой. Сильно пахло грызущими мегадеревом монстрами, родственными хрудлем. Эти жили в коре, более пористой, мягкой, всю жизнь двигаясь через прогрызаемые ими туннели. Их тела были вытянутые, полностью заполняющие туннели, потому кожа оставалась настолько мягкой, что даже Хоша легко распорол бы такого монстра любой из своих шести лап. Влад торопился, чувствуя близкий выход на поверхность. Туннелей надо избегать, ибо как ни тонка шкура у зверей, но панцирем служит все мегадерево, а впереди движется чудовищная пасть с немыслимо мощными жвалами размером во весь туннель. Он уже слышал за спиной чужие запахи. Из близкого туннеля приглашающе потянуло сухим теплым воздухом. С трудом пересилил, доверился комплексу Алексеевского. Ноги сами рванулись к дальней невзрачной норе. Уже ныряя в нее, Влад успел увидеть, как из близкого туннеля выкатилось нечто блестящее, лязгающее. Он со всех ног понесся по заброшенному ходу, прыгая через трещины. Чудовище пористой коры дырявили ее с легкостью, на стенах и потолке постоянно торчали выступы. Сзади слышался ляск, сухой треск. За ним гнался настоящий зверь, что прошел все возраста от мягкотелого червя до панцирного монстра, закованного в настолько прочную броню, что арбалетом не просадить. Даже головастик вряд ли справился бы, несмотря на бритвы на жвалах и стальные шипы на груди и лапах, у этого зверя уже наверняка есть крылья, разве что не летает. Странно, но многие из крылатых чудовищ, рожденных в толще мегадеревьев, летать не умеют и даже не пытаются. Впереди блеснул рассеянный свет. Сердце Влада едва не выскочило. Свет настоящий, не гнилушный, не слезневый. С разбега выбежал, ударился о свежий воздух. Через верхние ветки быстро опускался занавес щупающих запахов. Обнаружит мгновенно, едва хоть частичка коснется тела. Хлопок, на коже появится крохотная язвочка, а запах слегка изменится, выдавая его с головой. Сцепив зубы, он судорожно огляделся, щуря глаза от яркого света. На верхней ветке мелькали на грани видимости фигурки джамперов, все укутанные в балахоны, спасаясь от своего же запаха. Желтое облако падает быстро. Влад покосился на копье, что все еще держал в кулаке. Зазубренных острия пламенеет клок, сорванный еще в пещере кожи. С силой размахнулся, швырнул и, не проследив, как воткнется в ствол мегадерева, отвлекая погоню, кинулся вниз головой. Внизу расстилалась бездна. Страх обледенил сердце. С верхушек деревьев падал часто, но всегда видел землю. Сейчас же падал в туман. Он летел плашмя, раскинув руки, лавировал, отплывая в падении как можно дальше от стены мегадерева. Вверх проносились цветные комки, твердые как камешки. Зародыши сказочных, пористых гигантов, что вырастают размером с деревья за одну влажную ночь. Опасно близко пролетали, трепеща огромными прозрачными крыльями, большеглазые драконы. Один кувыркнулся через голову, ухватил длинными когтистыми лапами другого, толстого и мохнатого, похожего на пушистый шар с крыльями, смял, сунул в чудовищную пасть. Брызнула и запузырилась на острых мандибулах мутная кровь жертвы. Влад падал, замедлял движение, стараясь хотя бы успеть увидеть, куда несет. Обогнало блестящее крыло с окровавленными обрывками мышц. Вскоре в двух десятках шагов блеснуло другое – Одно из толстых чудовищ стремительно выметнулось из боковой стены тумана. Молниеносно облетело со всех сторон падающее крыло. Влад застонал от бессилия. Его вихревым потоком несколько раз перевернуло через голову. Внезапно внизу начало зеленеть. Влад напрягся, понимая, что падает всего лишь на другую ветку мегадерева. Возможно, с уже поджидающими джамперами. В юности как-то шел с отцом безостановочно, целый день, через непроходимые леса, каменные россыпи, болота. А отец объяснил с усмешкой, что все это время двигались под крышей веток одного единственного мегадерева. Оно, огромное и гордое, раскинуло ветви в безжизненной пустоте. В одиночестве даже не замечает, что на уровне его щеколоток растет другой лес, настоящий, густо населенный жизнью. Он отчаянно заработал руками и ногами, почти сумел нацелиться, но дохнул ветерок, даже не ветер, а колыхнулся воздух, широкая полоса ветки ушла в сторону. Влад пронесся мимо, упал на широкое зеленое поле, покрытое белесыми волосками, ухватился за гибкий прутик, торчащий из раздутой клетки. Тут же сзади нахлынул мощный запах угрозы. Еще не поняв опасность, Влад судорожно оттолкнулся обеими ногами. Уже кувыркаясь, увидел потревоженное падением стадо Вакка. Перестали тянуть сладкий сок из разбухших клеток, а два муравья-стража бросились на пришельца, уже распахнув жвалы. Он упал на лист ниже, соскользнул, сумел зацепиться на третьем. Замер, спеша увидеть как можно больше. Насколько хватало глаз, тянулся зеленый лес листьев. Запахи продлевали картину, хотя несколько искаженную, разорванную движением воздуха. Вет втянется на север. На листьях с тыльной стороны пасутся стада вакка. Их охраняют самые свирепые и раздражительные из муравьев. За соком поднимаются плотные цепи фуражиров, Сюда бегут с пустыми бурдюками. Обратно несутся с раздутыми, задевая ими кору. Эти же фуражиры шныряют по веткам, листьям, заглядывают во все щели, отыскивая добычу. Не о них ли говорил жрец? Муравьям лучше не попадаться. Это почти универсальный народ. Долго не церемонится в муравейник тащит почти любую добычу, часто уже по частям. Чтобы от них обезопаситься, надо либо взять родственный феромон, то есть прикинуться своим, либо напротив, настолько отвратительный, чтобы они брезговали прикоснуться. По телу прошла дрожь. Он, инстинктивно, еще не осознав угрозы, юркнул под широкий, изъеденный гусеницей лист. Запахи появились с двух сторон. Объемный, странно мохнатый, а с другой стороны стремительно приближался угрожающе знакомый. Из тумана вынырнуло радужное пятно, приближалось, наливаясь красками, обрело резкость. Блеснуло другое пятно, третье, джампы. Ближайший пролетел совсем близко. Влад рассмотрел троих воинов. Передний держал на готове арбалет. Двое стискивали в руках бурдюки. Влад сразу ощутил смертельную опасность в раздутых мешках. «Вакка не удержит Дима», – прошептал он зло. «Теперь поймете, что драконы на лету бьет, а Вакка и сидячего не поймает». Он отполз, протиснулся под другой лист. Нагретый воздух шевелил зелеными парусами. Влад чувствовал себя зажатым, как в мощных мандибулах. К счастью, лист молодой, с мягкой кожей. Кое-как выбрался, побежал по ветке. Разогретая солнцем, кора лопнула. Золотистый сок выползал тяжелыми волнами. Застывал, превращаясь в янтарный камень. Барахтались мелкие звери. Воздух гудел и ходил потревоженными волнами. Пытался взлететь мохнатый зверь с прозрачными крыльями. На бегу обогнул янтарные лужи. С разбега промчался по развилке, спеша отойти по ветке как можно дальше от ствола мегадерева. Над головой мелькнула тень. Влад упал, перекатился через голову. Не успел подняться, как плотная масса ветки дрогнула. Судя по вибрации, на ветку упал крупный джамп с тремя воинами на спине. Крылья сложил высоко над веткой. Влад снова бросился ничком. Услышал хлопок. Инстинктивно задержал дыхание. Железный пруд впился в то место, где только что кувыркался. Капельки сока выбрознулись с такой силой, что оторвались от дерева и поплыли в воздухе. Он с разбега обогнул сухой выступ, пригнулся, бегом быстро вернулся, все еще не выходя из тени. Охотник, что гнался первым, отшатнулся, начал заносить руку с копьем для удара. Влад в прыжке ударил обеими пятками справа и слева в голову, череп хрустнул, Влад успел подхватить копье. «Вот он!» — раздался яростный вопль сверху. «Убейте!» Кто-то крикнул вблизи. «А если сдастся?» «Все равно убейте сразу!» – заорал всадник. чур опасен!» Двое воинов погнались за Владом. На бегу заходили с двух сторон. Влад перепрыгнул на соседний лист. Пробежал по пружинищим клеткам, перескакивая через скопище белесых волоконец. Скрылся за другим листом, скрученным в тугую трубку зеленым чудовищем. Незаметно вернулся. Всадник на джампе отшатнулся. «Лютый!» – гаркнул он свирепо. «Убей! Сожри!» Он вонзил острый пруд между пластинками на затылке Джампа. Чудовище вздрогнуло, словно просыпаясь. Коричневые глаза вспыхнули, налились кровью. Мандибулы угрожающе раздвинулись. На них вздулись и начали увеличиваться коричневые капли желудочного сока, каждая размером с бурдюк. Джамп не прыгнул. Всего десяток человеческих шагов. Он одолел их в два быстрых шага. Чудовищная пасть распахнулась, похожая на туннель. Мандибулы уже начали смыкаться, когда Влад рывком поставил поперек копье. Он упал на спину, избегая капель ядовитого сока, что могли переварить целиком. Откатился, лихорадочно высчитывая, сколько осталось до мгновения, когда обманутые стражи перестанут искать его под листом. Ветка задрожала. Джамп подскакивал, мотал огромной головой. Копье погрузилось почти целиком. Блестящий наконечник высунулся из сочленений в голове. Всадник побелел, выронил арбалет, обеими руками ухватился за луку седла. Джамп прыгал в агонии, распускал и складывал крылья. Огромные пластины хитина скрипели, наезжали одна на другую, едва не отхватывая ноги всадника. Влад прыгнул без разбега. Садник поспешно дернул за линь, поднимая арбалет. Не сразу сообразил, что спрыгающего в вагоне дракона попасть в летящую цель непросто. Выпустил арбалет и выдернул нож с узким лезвием. Влад в полете видел, как появляется из складок одежды блистающие лезвия. Как враг поворачивает острием в его сторону, а он все падает и падает через разделяющую их бездну. Развернулся в воздухе ногами вперед, Успел захватить голову ступнями. Садник ударил ножом вслепую. Влад перехватил за кисть, ощутил сильные мышцы, с силой сжал ноги, услышал хруст черепных костей, соскользнул на заднее седло, а обмякшего джампера толчком бросил под ноги обезумевшего дракона. Джамп шатался, скрижетал мандибулами, уже не в силах разомкнуть. Их соединило копье с зазубринами по всему лезвию. Коричневые слюни замутились кровью. Из-под листа, наконец, выбрались на четвереньках двое джамперов. Злые, пристыженные. Ринулись к джампу, поднимая копья. Первый остановился так резко, что задний сбил его с ног. Варвар уже держал арбалет. Остреё стрелы смотрело в лица охотников. Арбалет, правда, незнакомый. С двойной тягой и воротом. Влад презирал ворот, уловку слабых. Сам натягивал тетиву одним движением, цепляя за крюк на поясе, но чужой арбалет был уже натянут. Джамперы перевели потрясенные взгляды на нежданного всадника, затем на своего жреца. Дракон топтался по его телу, зазубренными когтями передних лап располосовал лицо, грудь. Влад, не спуская с них глаз, с силой воткнул глубже торчащий из затылка пруд. Под ним дернулось с такой силой, что едва не вылетел из седла. Джамп мощно ударил в твердую ткань мегадерева задними лапами. Влада наполнила непривычной тяжестью. Успел подумать, что так очевидно ощущают себя существа старого мира. С мощным треском распахнулись огромные слюдяные крылья. Арбалет вырвало из рук. Он трепыхался сзади на туго натянутом лине. Воздух свистел в ушах. Раненый дракон бешено трещал крыльями, словно надеялся улететь от боли. Зеленые ветки вырастали из тумана то справа, то слева. Уносились вверх, а они с Джампом все падали и падали. Лишь совсем редко взмывали в теплом потоке. Джамп иногда судорожно колотил крыльями. Влад судорожно цеплялся за седло. Голова трещала от запахов, мелькающих веток, зелени, летающих зверей. Внезапно их накрыла огромная быстрая тень, настолько огромная, что у Влада кровь застыла в жилах. Странный запах, никогда не слышанный, ни на что не похожий, ударил с силой падающего дерева. Влад вскрикнул, инстинктивно выбросился из седла. Что-то тяжелое, как гора, обрушилось сверху. Мелькнула ярко-красная пещера, где исчез огромный джамп вместе с вытянутыми бревнами задних лап и растопыренными крыльями. Сверкнул глаз размером с исполинскую голову джампа. Влада швырнула с такой силой, что едва не оторвались ноги, завертела в смерче. Его крутило, бросало, он чувствовал себя наполовину оглушенным странным запахом и частичками крохотных чешуек, что плясали в воздухе. Мифическое чудище верхнего мира, о которых рассказывали старики. Но глаз у небесного зверя, несмотря на непостижимые размеры, совсем человеческий. Не фасеточный или аммотидивый, как у всех зверей, наземных, подземных или летающих, крупных или мелочи, а именно человеческий глаз с радужной оболочкой и единственным зрачком. Его тряхнуло. Он ударился головой о ветку, соскользнул дальше, зелень осталась вверху, а воздух стал плотнее, насытился знакомыми запахами. Трижды в опасной близости мелькнули огромные звери, разбрасывая воздух. Одно совсем рядом на лету просадило другое сверкающим жалом и, цепко ухватив когтистыми лапами, утащило. Снизу с теплым воздухом поднимались крохотные споры. Круглые, ребристые, овальные, с крючьями и хвостиками. Были такие, что двигались сами, прилипали. Влад отдирал с отвращением, вспоминал Хошу. Тот издали отличает злых крохотных существ, что прикидываются спящими спорами. Сжался в комок, чтобы не привлекать крылатых зверей. Те своими гигантскими глазами, на пол головы, видят все, что делается внизу, вверху и даже с боков. У них то ли два глаза, разбитые на сотни мелких глаз, то ли сотни слиплись так тесно, что превратились в два глаза. Слава богу, что отдали этим прожорливышим из драконов воздух, но не позволили охотиться в лесу. Они иногда опускаются на самые верхушки деревьев, застывают в готовности мгновенно взмыть в воздух, но никогда не опускаются, подобно джампам, в лес. Зелень, к которой Влад падал с надеждой в сердце, оказалось очередной веткой мега дерева Застонав, он сразу ощутил ушибы, а мышцы свело от внезапного приступа голода. Он торопливо раскинул руки, с разлета ударился о мега-древесину, отшвырнул на другую ветвь, от роста к этой. Она уходила в серую даль. С той стороны сильно пахло муравьиной кислотой. На тыльной стороне листьев паслись тучные стада вака, отборные, раздутые, просвечивающие на солнце нежно-салатным цветом. Вокруг стада медленно двигались блестящие шестиногие солдаты, закованные в панцири, могучие, с настороженно шевеляющимися сяшками. Из серой мглы тумана выныривали ярко-рыжие формика. Блестели головы, бока, сегментированные бурдюки, воздух состоит из шороха и треска трущихся панцирей. Слышались глухие удары. фуражиры сталкивались даже лоб в лоб, Потоки пересекались, переплетались. На боковых ветках мегадерево фуражиры деловито разбегались, каждый мчался на свой участок. А навстречу, сталкивая встречных с дороги, спешили с раздутыми падевым медом бурдюками. Влад в страхе огляделся. Спасибо ветке, перехватило в падение. Снизу поднимается плотный, как вода, могучий запах, густой и резкий. Там настоящие хозяева леса. Ими кишит земля на сотни шагов вокруг. Формика умны и подозрительны. Их земли не пройти незамеченным. Пробежал формика с укороченными жвалами, длинными сяжками и раздутой цистерной. Влад задержал дыхание. Видит слабо, а если не выпустит с дыханием запах, не учуют, еще бы и руки и ноги прижать плотнее, удержать запах. Впрочем, фуражерам важнее собирать мед, а солдаты уже заметили подбирающийся к стаду огромный, закованный в панцирь холм в три человеческих роста, ярко-красный, с черными точками. От одного вида любой знающий зверь перекашивается в гримасе. Так ядовитые твари предупреждают о своей несъедобности. Влад отпрыгивал от снующих фуражиров, уклонялся, прятался за листьями, лихорадочно отыскивая шанс для спасения. Наверху уже ищут всем племенем, а внизу десятки тысяч опаснейших зверей, что разорвут тут же, ведь он вот-вот свалится прямо на купол муравейника. На верхнем листе стража усиленно гнали от стада хищника, привыкшего пожирать беззащитных вакка десятками. Тот упирался, приседал, втягивал голову в несокрушимый панцирь, подбирался все ближе и ближе. Глупые вакка безмятежно тянули сок. Влад видел, как прозрачные струи перекачиваются под длинным хоботом в нежные тела. Внезапно один страж привстал, подогнул раздутую цистерну. Сифон слегка приоткрылся, нацелился на зверя. Мышцы живота резко сжались, из трубки брызнула тугая струя жгучей кислоты. Влад снова задержал дыхание, отодвинулся. Кислота разбрызгалась по гладкому панцирю. Круглые капельки сползли вниз, попали на голову с короткими толстыми сяжками щеточками просочились в зазор панциря между головой и спиной. Зверь вжал голову, застыл, ожидая, пока кислота испарится. Ряд фуражиров, привлеченных запахом тревоги, подбежали с готовностью, и встав вокруг огромного панцирного зверя, подогнули под себя раздутые бурдюки. Струи выбрознулись мощно, с силой в плотном воздухе сразу заклубилось марево, боковые частицы срывало шершавым воздухом, тут же испарялись, оставляя жалящий туман.